а есть новое добро и новое зло. Поистине это новое глубокое журчание и голос нового ключа. Властью является это новая добродетель. Господствующей мыслью является она, и вокруг неё, Мудрая душа, золотое солнце, и вокруг него змея познания. Здесь Заратустра умолк на минуту и с любовью смотрел на своих учеников. Затем продолжал так говорить... И голос его изменился. Оставайтесь верны, земле, братья мои, со всей властью вашей добродетели. Пусть ваша дарящая любовь и ваше познание служат смыслу земли. Об этом прошу вас и заклинаю я вас. Не позволяйте вашей добродетели улетать от земного и биться крыльями о вечные стены. Ах, всегда было так много улетевшей добродетели. Приводите, как я, улетевшую добродетель обратно к земле. Да, обратно к телу и жизни чтобы дала она свой смысл земле, смысл человеческий. Сотни раз улетали и заблуждались до сих пор дух и добродетель. Ах, в вашем теле и теперь еще живет весь этот обман и заблуждение. плотью и волею сделались они. Сотни раз делали попытку и заблуждались до сих пор как дух, так и добродетель. Да, попыткой был человек. Ах, много невежества и заблуждений сделались в нас плотью. Не только разум тысячелетий, также безумие их прорывается в нас. Опасно быть наследником Еще боремся мы шаг за шагом, с исполином, случаем. И над всем человечеством царила до сих пор еще бессмыслица, бессмыслица. Да послужит ваш дух и ваша добродетель, братья мой смыслу земли. Ценность всех вещей да будет вновь установлена вами. Поэтому вы должны быть счастливыми. Поэтому вы должны быть созидающими. Познавая, очищается тело. Делая попытку к познанию, оно возвышается. Для познающего священны все побуждения. Душа того, кто возвысился, становится радостной. Врач, исцелест сам и ты исцелишь также и своего больного. Было бы лучшей помощью для него, чтобы увидел он своими глазами того, кто сам себя исцеляет. Есть тысячи троп, по которым еще никогда не ходили, тысячи здоровей и скрытых островов жизни, Все еще не исчерпанный и не открытый.